Глава 2. Вот и Августа-штрассе. Неширокая, выгнутая дугой улица, круто подымающаяся к дворцовой площади. Из-за этой крутизны проезд по улице невозможен, и она вся наполнена пешеходами. Парни в коротких кожаных штанах альпийских горцев, девушки в узких в обтяжку брюках, начинающих ходить в моду, сидеющие мужчины в пиджаках, что им жара, пожилые женщины, Катящийся на складных втросточках с роликами корзинки провизии. Всё это замелькало перед глазами Вилли, только что вышедшего из прохладного узкого переулка. В какую же сторону возрастают номера домов, вверх или вниз? Ага, угловой пятый, а выше шестой, значит, мне вверх. Перебросив макинтош через левую руку, в которой держал чемоданчик, Вилли достала из кармана носовой платок, вытер пот с шеи и лба, потом медленно, стараясь держаться в тени, لب Двинулся к табачному магазину Хойзера. Он ещё издали увидел красный щит, вывешенный в виде стандарта поперёк тротуара. На щите белой и оранжевой краской было выведено: Табачные товары. Макс Хойзер и сын. Подойдя вплотную к витрине, Вилли, сделав вид, что рассматривает сигары и сигареты в пёстрых коробках, попытался разглядеть, что происходит внутри. Но ничего не увидел. В магазине было сумрачно. Тогда он решился, взошел на крылечко и толкнул дверь. Тотчас звякнул колокольчик, оповещая хозяина. Но хозяин не торопился, и Вилли успел несколько освоиться в сумраке. Когда глаза его после яркого солнечного света вновь обрели возможность видеть, он различил висевший на стене плакатик в белой деревянной рамке, на котором были изображены два уставившиеся друг на друга осла, а внизу затейливым готическим шрифтом значилось «Контак». «И смотрим мы втроем друг на друга!» Вилли усмехнулся. Хозяин, видимо, шутник. Наконец послышались чьи-то шаги, и из-за портьеры, прикрывающей вход в квартиру, вышел полный пожилой мужчина в очках с толстыми линзами. Отвислые щеки делали его похожим на бульдога. «Что угодно господину!» — обратился он к Вилли. «Я хотел бы видеть главу и основателя предприятия, то есть Макса Хойзера-старшего». «Да-да, Макса Хойзера-старшего». «Ах, черт, на вывеске Хойзер и сын, что же Боб не предупредил, что их двое?» Но раздумывать времени не было, и Вилли, секунду поколебавшись, решил, что ему нужен именно старший. «Увы, это невозможно», – последовал ответ. «Уже двадцать лет, как он умер. Но я его сын, меня тоже зовут Макс Хойзер. Вас это устраивает?» «Возможно». Вилли понял, что ошибки не произошло. Только где этот толстяк принимает коми-вояжоров? Здесь или в задней комнате? Можно, конечно, начать и здесь, но вдруг посетители? «Господин Хойзер, у меня кое-что есть для вас», — произнес Вилли, кладя на прилавок чемоданчик. «Только я хотел бы поговорить об этом с глазу на глаз». «Да, пожалуйста. Лисхен!» — крикнул он за портьеру. И сейчас же оттуда выскользнула невысокая белокурая женщина лет тридцати. «Побудь здесь, девочка!» и займи покупателей, если им вздумается прийти. Прошу вас». Макс приподнял портьеру и пропустил гостя вперед. Вилли шагнул за портьеру и очутился в темном коридоре, на другом конце которого белым пятном светилась стеклянная дверь. «Туда?» – обернулся Вилли к следовавшему за ним Хойзеру. «Да-да, пожалуйста». Хойзер открыл дверь и пропустил Гетлина в комнату. «Кресло. Покойное, глубокое и очень удобное кресло. Вот первое, что увидел Вилли. Он подошёл к нему, погладил рукой плюшевую обивку. Потом поставил на пол чемоданчик, бросил на него свой Маккинтош, сел и откинувшись на мягкую спинку, закрыл глаза. Хорошо. Я вас слушаю. Макс устроился напротив гостя. Он ещё не понимал, что привело к нему этого человека, и выжидательно смотрел на чисто выбритое лицо посетителя, на его светлые волосы, аккуратно зачёсанные наверх, на плотно сомкнутый рот. на чуть припухшие веки молчание длилось несколько секунд Я вижу у вас покупателей не очень много Вилли наконец открыл глаза Что поделаешь нет настоящего товара Хойзер тревожно поправил очки Вот видите, как удачно получилось я привёз вам коробку гаванских сигар медленно с растоновкой произнёс Вилли в упор глядя на собеседника Лицо Хойзера заметно вытянулось левое веко дрогнуло в нервном тике Явно волнуясь, он ответил: "Возьму с удовольствием". Значит, договорились. Имя Боб вам что-нибудь говорит? Боб? Я что-то Ах, да, да, помню. Он поручил мне выяснить. У вас тут в Шварценфельсге что-то случилось? Не понимаю. Вы о чём? Говорят какие-то аресты. Хм, в газетах пишут, что ами хотели взорвать Клариссу. Одни верят, а другие считают, что коммунисты не могут управлять шахтой. Едва не случилась авария, вот и придумали про американцев. «Слушайте, милейший, оставим агитацию для дураков. Я спросил об арестах». «Боже мой!» – всплеснул хозяин лавочки руками. «Ведь я же говорю, арестовали несколько человек, будто бы они хотели по поручению Ами взорвать Клариссу. Сейчас идет следствие. Кто этому верит, а кто...» «Стоп! Почему были арестованы именно эти люди?» «Говорят, заметьте, говорят, а я этого не знаю». Что какой-то идиот сам явился в полицию и донёс. Его тоже арестовали. Откуда я могу знать? Кто этот человек? Вы считаете меня ясновидящим? Фу, чёрт возьми, с вами трудно беседовать. Не задавайте глупых вопросов. Ого, мы можем стать большими друзьями, но можем и, впрочем, первое вероятнее. Вы мне нужны. Благодарю за откровенность. А что же мне, в кошки-мышки играть? Боб дал явку. Я вижу, что вы это вы, значит, нечего болтать. Извольте впрыгаться. Хорошо. Что же вы хотите от меня? Мне нужно 5-6 парней. Есть у вас кто-либо на примете? Положим, есть. У меня иногда бывает телеграф и Тагис Шпигель. Кое-кто берёт их читать, и я знаю, кто из моих клиентов о чём думает. Газеты это придётся оставить. Глупо. Барыш 10 марок, а подозрение вызвать наверняка. Это, знаете ли, моё дело. Нет, теперь уже не ваше, а наше дело. Я вовсе не собираюсь попадать в руки полиции. Ладно, ладно, посмотрим. А парни назвать могу. Человека четыре. Например, Отто Кайзер или вот Зигфрид Кульман. Этот даже лучше. У него отец был ПГ сноска, сокращённое название члена фашистской партии. Да он и сам имел какой-то чин в Гитлерюгенд. Вилли мысленно повторил имена и фамилии всех названных. Этого было достаточно, чтобы запомнить. «Адреса знаете?» «К сожалению, нет». «Узнайте. Через два дня я в это же время буду у вас». Вилли встал. «Не хотите ли кофе?» «Спасибо. Разве вы всех коми выезжоров угощаете кофе?» «Я и так, кажется, пробовал дольше, чем нужно для обычного и делового разговора, а?» «Пожалуй, вы правы». Хойзер с уважением оглядел гостя. «Возьмите». — сказал тот, вынимая из своего чемоданчика несколько пачек сигарет и коробку гаванских сигар. «А вы их действительно привезли?» — удивился Толстяк. При виде этой коробки глаза Хойзера радостно сверкнули, кожа на лице собралась с кладками, и он еще больше стал похож на бульдога. С благоговением он взял в руки коробку. «Данниман!» — да еще в роскошной довоенной упаковке. «Неужели это действительно Данниман? Мне?» «Ну, конечно!» Как бы я иначе мог при случае доказать, что я окомивая жор? Значит, договорились. Через два дня. Хорошо, хорошо, я же обещал. Толстяку явно не терпелось остаться одному. Гетлин это отлично понял. Повесив на руку макинтош, он взял свой чемоданчик. Хойзер пошел впереди. Они миновали коридор, хозяин отодвинул портьеру, и Гетлин снова очутился в магазинчике. Он был по-прежнему пуст, только за прилавком одиноко стояла жена Хойзера. Увидев мужа и Гетлина, она улыбнулась. Сам, не зная почему, Вилли тоже улыбнулся. Глядя на стройную молодую женщину и на пожилого расплывшегося Хойзера, представил их вдвоём. Привычно грязно подумал: ей бы такого, как я. А кто знает, быть может, только не сейчас. Пока что ссорится со старым барбосом, так он мысленно окрестил Хойзера, нет смысла. Вежливо приподняв велюровую шляпу, Гетлин поклонился супругам и вышел из магазина. Еле дождавшись ухода опасного гостя, Хойзер, велев же не побыть в магазине, вернулся в столовую. Достал из ёрванта специальный никелированный нож с узким лезвием, поставил коробку на стол и осторожно, чтобы не повредить, снял бумажные печати, вроде тех, что в средние века висели на шнурочках с герцкскими грамотам. Затаив дыхание, поднял деревянную крышку. Это был самый настоящий данниман, ароматный, душистый. И вдыхая этот сладостный аромат, так хорошо знакомы из давних лет. Хойзер ощутил, как постепенно улеглося волнение, вызванное этим неожиданным посещением. Как нож возвращается обычное равновесие и спокойствие. Ну что же, придётся снова впрыгаться. Тот сказал верно. Макс Хойзер был довольно любопытной фигурой в сетях американского шпионажа. Когда-то в дни мечтаний и надежд, в дни поисков и иллюзий, он решил, что только социал-демократическая партия даст ему возможность стать человеком. Хойзер мечтал о карьере, о блестящем будущем, о славе, и если это окажется возможным, о богатстве. Обладая отличной памятью, безусловным ораторским талантом и более или менее удовлетворительными познаниями в объёме гимназии, Хойзер довольно быстро выдвинулся из общей массы. Он говорил из стада. И в 27 лет стал одним из руководителей городской социал-демократической организации. Его уважали, с его мнением считались, к его голосу прислушивались. Он уверенно и настойчиво делал карьеру. Но это были годы ожесточённой политической борьбы в Германии. Это были годы, когда нацисты рвались к власти. И после одного из своих самых великолепных выступлений против нацистов на митинге перед княжеским дворцом, Макс Хойзер получил небольшое письмецо. Убирайся к чёрту, если не хочешь, чтобы тебя убрали. Для выразительности был пририсован кинжал и свастика. Хойзер понял, что это не шутка. Он вспомнил, как полгода назад Похоронили члена городского управления компартии, погибшего при загадочных обстоятельствах. За гробом тогда шла огромная толпа. Вспоминая теперь эти похороны, Хойзер расчётливо подумал, что мертвецу размера толпы безразличны. И Хойзер сдался. Он отошёл в сторону. Он официально объявил через городскую газету, что унаследовав от отца табачный магазин, выходит из социал-демократической партии и порывает с политической деятельностью. И все 12 лет нацистского господства Хойзер спокойно просидел, словно в надёжной красиной наре в своём магазине. Из-за чрезмерной близорукости его не взяли даже в фольксштурм. Только весной 45 года о нём вспомнили и включили в состав пожарной дружины, но толстяка на крыши не посылали. Он дежурил у бомбоубежищ. Впрочем, и эта повинность продолжалась недолго. В мае война закончилась. Сначала Шварценфельс заняли Аме Потом они убрали из Аэльбу, и вместо них появились русские. Постепенно жизнь начала входить в верную колею. Комендатура предложила через газету всем служащим электростанцию явиться к месту работы. Потом прибыли русские сапёры. Общими усилиями через неделю электростанцию наладили. И сразу пошёл трамвай, совсем как раньше. Даже номера маршрутов остались старыми. Номер 1 по Нойе-Кёникштрассе. мимо магистрата и вдоль Луизенштрассе. Номер 2, пожалуйста, до Науэнбургских ворот. Номер 3 по первому маршруту от Княжеского дворца на шахту Кларисса. Пожалуйста, всё как было. Вновь замелькали весёлые огоньки кинореклам, только названия картин были необычными: Весёлые ребята, Суворов. Хойзер решил, что настало его время. Ясным июньским днём обрившись и приодевшись тщательнее обычного, если это вообще было возможно для него, он явился в бюро Социал-демократической партии. Его приняли с распростёртыми объятиями. Кое-кто ещё помнил, что Хойзер некогда ходил в ождях. Не прошло и месяца, как он стал одним из руководителей социал-демократов в Шварценфельзе. Он собросил свой магазинчик, предоставив оборудовать в нём своей молодой жене. Макс и Лиза справили свадьбу за год до окончания войны. И всерьёз решил что теперь-то он наверстает упущенное. Он развернул бешеную деятельность, писал статьи, выступал на митингах, на собраниях в магистрате и даже начал подумывать о кресле бургомистра. И тут грянул гром. Давно назревавшее объединение коммунистов и социал-демократов в Восточной Германии. В апреле 1946 года на востоке страны родилась социалистическая единая партия Германии. Хойзеру пришлось, кряпя сердце, войти в её состав. Хотя в душе он тысячу раз проклинал всё происходившее. На объединённом заседании выборных представителей обеих партий Хойзера избрали в городское правление новой партии. Некоторое время Хойзер присматривался к окружающему, пытаясь понять своих новых соратников. В правлении, кроме него, до двух социал-демократов, было ещё несколько коммунистов. Через неделю он решил, что его старое мнение об этих коммунистах было правильным. Хойзер считал их чёрствами и упрямыми догматиками, которые в годы фашизма разбежались из страны. Кто в Россию, кто в Чехословакию, кто во Францию, оторвались от Германии и немецкого народа, не знают и не понимают его стремлений. При этом Хойзер закрывал глаза на то, что из всех членов правления коммунистов только один жил в эмиграции в Швейцарии, а остальные из Германии не выезжали и были активными участниками подполья или сидели в концлагере. Хойзеру не было до этого дела, и он решил, что всё остаётся по-прежнему, что он может ни с кем не считаться. Но и два он попытался сдлать новую партию, как это привело к краху. Его вывели из состава правления, и ни один голос, даже из числа бывших социал-демократов, не поднялся в его защиту. Слишком уж вызывающе вёл себя Хойзер по отношению ко всем. Оказавшись вне правления, Хойзер сделал следующий шаг. Он демонстративно вышел из партии. Но не следует думать, что Хойзер смирился. Он был уверен, что центральное правление социал-демократической партии не бросит на произвол судьбы своих старых членов здесь, в Восточной зоне, и тех, что вошли в новую партию, и тех, что остались за бортом. Прошло несколько месяцев после выхода Хойзера из партии. Бушевавшие вокруг него страсти улеглись, имя его исчезло со страниц газет. Жизнь продолжалась, каждый новый день ставил десятки новых задач, и о Хойзере стали забывать. Но он не торопился. Из чувства предосторожности Хойзер ничего не предпринимал еще с месяц, до сентября 1946 года. Потом сказал жене, что ему надо лично поехать за товарами в Берлин. Американцы наводнили там черный рынок сигаретами Кэмилл, на который был спрос. Он заранее предвкушал то удовольствие, с которым его встретят в берлинском городском и окружном правлении СДПГ. «Если это будет ни бешеный восторг, а ни сенсация», то во всяком случае, но вышло иначе. Никто из членов центрального управления партии его не принял. Беседовать пришлось с каким-то незнакомым человеком, видимо, с новым работником. Это был невысокий, чуть располневший мужчина с копной густых золотисто-рыжих волос. Закатанные рукава обнажали сильные руки, кожа которых напоминала почему-то круто замешанное тесто. Все это Макс Хойзер успел рассмотреть за те несколько секунд, что они оба молча изучали друг друга. Наконец Ганс Дитер, так звали принявший его человека, спросил, как если бы до этого никогда не слыхал о Хойзере. «Объясните, пожалуйста, кто вы? Что вас привело к нам?» Хойзер засопил от обиды. «Я должен начать со дня своего рождения?» «Пожалуйста, если вы уже тогда занимались политической деятельностью». Ганс Дитер оставался невозмутимым. Демя с сигаретой он приготовился слушать. Но Хойзер был не из тех, кто мог поступиться собственным достоинством или тем, что он понимал под этим чувством. Возмущённый он поднялся. Моя личность раньше была весьма хорошо известна в партии. Через пару месяцев я ещё раз приеду в Берлин. Может быть, за это время вы сумеете выяснить, кто я такой? Ганс Дитер, спокойно выдохнув в сторону струи дыма, отпарировал. Я тоже знаю о вас всё, что касается вашего пребывания в нашей партии. Но я думал, что у нас не хватает данных, которые разъяснили бы нам, как Хойзер стал коммунистом. Понимаете? Но я вышел из этой партии, но вы в ней состояли и даже были членом городского управления в Шварценфельде. Вы думали, вы не можете знать, что я думал, перебил Хойзер. Он снова подсел к столу, приблизил своё лицо к лицу Дитера и с свистящим полушёпотом, торопясь захлёбываясь, принялся исповедоваться. Я хотел их изнутри, понимаете? чтобы везде свои люди и делать свою политику. Я не соглашался назначать на руководящие посты коммунистов. Я находил десятки причин и тысячи отговорок. Я хотел, чтобы стало социал-демократическое единое один Как простите, не понял Хойзер. Я говорю, вы хотели сделать всё это в одиночку? Дитер насмешливо взглянул на Хойзера. Я был о вас лучшего мнения. Наш однорукий Сноска Так иногда называли тогдашнего председателя СДПГ Курту Шумахера. Нашёл другой выход. Партия организовала Восточное бюро. Мы будем направлять работу нелегальных социал-демократических организаций и групп там, в восточной зоне. С кустарщиной будет покончено. Вас будут снабжать необходимой литературой, материалами, деньгами. Понимаете? Дитер встал, заложил руки за спину, опершись о стол, продолжал Через наших связных вы будете получать инструкции. Вам придется также собирать для партии информацию политического, экономического и любого характера. Я подчеркиваю, любого. Вы, надеюсь, понимаете, что партия для правильной ориентации и практической работы должна иметь достоверную и абсолютно полную информацию обо всем, что происходит в восточной зоне». Хойзер понял. Возвратясь в Шварценфельдс, он начал действовать. Встречаясь с друзьями из числа старых социал-демократов, Он ловко заводил разговоры о жизни, поругивал русских, и если собеседник возражал, говоря, что не русские виноваты в бедственном положении Германии, а Гитлер, переводил разговор на другую тему. Но иной раз собеседник рьяно поддерживал Хойзера, возмущаясь нехваткой угля и экономией электроэнергии, по вечерам свет выключали, а иногда и тем, что его, честного немца, выгнали из партии. С такими Хойзер начинал доверительный разговор о Восточном бюро. Так осторожно и не очень хитро действо, Хойзер создал нелегальную группу. Через её членов он собирал сведения о том, какие шахты восстановлены, сколько руды они добывают, куда идёт эта руда, где находятся русские войска, какова их численность и вооружение и о многом-многом другом. Все эти сведения Хойзер переправлял в Берлин при помощи курьеров, а иногда и сам ездил туда. Однажды, когда он был в Восточном бюро Его пригласили к какому-то неизвестному господину в Штатском. Беседовали они около часа, а в заключение мужчина с небольшими чёрными усиками, назвавший себя Бобом, сказал: "Наша связь по тем или иным причинам может прерваться. В таком случае сами в Берлин не ездите. Сидите дома и ждите. Рано или поздно явится наш человек. Он скажет, что привёз вам коробку гаванских сигар, ведь вы, кажется, торгуете этим хотким товаром. Ответьте, что возьмёте с удовольствием". Постарайтесь как следует запомнить этот пароль. Кроме того, должен вас предупредить, чтобы вы свели к минимуму или вовсе прекратили поездки в Берлин. Это может навлечь на вас подозрение. Хойзра устало ясно, что он, как и всё Восточное бюро, занимается самым бакновенным шпионажем, и не для партии, а для союзников. Партия же превратилась в очень удобную ширму. Первое время после этого открытия ему было не по себе. но поразмыслив, он пришёл к выводу, что всё равно с коммунистами, а тем более с русскими, без помощи союзников не справится. Эта мысль вернула ему равновесие, и он продолжал по-прежнему собирать и передавать в Восточное бюро разнообразные сведения. Последний раз он побывал в Берлине осенью 1958 года. Стояла чудесная сухая погода. Ярко светило солнце, воздух был свеж и прохладен. Выйдя на остановке электрички Весткройс, чтобы сделать пересадку, Хуизер купил телеграф. Эту газету он читал всегда с особым удовольствием. В предвкушении очередной политической сплетни он развернул её. Но, взглянув на первую страницу, вдруг почувствовал, как в ушах глухо отдались удары сердца. С газетного листа на него глядел Ганс Дитер, а через всю страницу крупными буквами было набрано русские арестовали свободного журналиста Эриха Кунце по неосторожности заехавшего в Восточный Берлин. Эрих Кунце, он же Ганс Дитер, был руководителем берлинского филиала Восточного бюро. Хойзер, потерявший способность соображать, бессильно опустился на скамейку. В голове толпились обрывки каких-то мыслей, иногда издевака звучал самоуверенный басок Дитера. Пусть они громче кричат о единстве партии, этими криками они оглушают только себя. Придёт время, и мы одним ударом разделаемся с этим политическим гибридом. До отхода поезда в Шварценфельс оставалось около часа. Всё ещё не успев опомниться, Хойзер с очередной электричкой поехал на Ангальский вокзал. Следующим же вечером он пригласил к себе Бемке, Шидмана, Зумпфа и сказал: "Русский есть цапа ледитера. Теперь ни о какой работе речи быть не может. Вас никого аудитор не знает, но он знает меня". А к вам ходили связные из Ганновера, и вполне возможно, что кто-то из них тоже попался. Русские ставят сети на всю ширину. Быть может, за кем-нибудь из вас русские давно следят, я не исключаю даже этого. Договоримся сразу. Если меня арестуют, я никого не знаю. Но если заметут кого-либо из вас, пусть и он молчит от других. Если русские потребуют назвать сообщников, то тот, кого арестуют, может выдать двух-трех человек по собственному усмотрению. В том случае, конечно, если молчать дольше будет бессмысленно. На этом и решили. Скори был арестован Зумпф, потом несколько человек из его группы. Остальных аресты не коснулись, но оставшиеся на свободе, как и сам Хойзер, прекратили какую-бы-то не была тайную деятельность и даже перестали встречаться друг с другом. Прошло 4 года, и вот о Хойзере вспомнили. Это было настолько неожиданно, что в первую минуту, когда ему был назван пароль, он естественно растерялся. Затем Испытывая какое-то смутное недовольство, все же начал действовать, повинуясь воле посланца. Но он вовсе не собирался раскрывать перед дновь прибывшим все свои козыри. Не для того он создавал свои ячейки, чтобы им пользовался всякий встречный. Пусть сам вербует людей, а Хойзер еще посмотрит, что у него получится. Да, вербовать Гетлин умел. Он говорил, что существует сто тысяч способов обработки людей, но каждый из этих способов применим только к одному человеку, и ошибки допустить нельзя. Поэтому Гетлин предварительно знакомился с человеком, услугами которого хотел воспользоваться. Так, конечно, чтобы это было незаметно. Составив себе мнение, он решал, стоит ли игра свеч. Потом окольными путями наводил справки, обдумывал, примерял. В общем, не было ещё случая, чтобы Вилли провалился. Да и ему и нельзя было позволять себе такую роскошь, ведь неудача с вербовкой в 80 из 100 привела бы к катастрофе. Из разговора с Хойзером В цепкой памяти Гетлина осталось замечание о том, что некто Зигфрид Кульман был шарфюрером в Гитлерюгенте, а отец его членом Национал-социалистической партии. На этом он решил сыграть. Предварительно узнав через Хойзера, где работает Кульман, он пошёл к нему в мрачный магазин. К огорчению Гетлина, тут нельзя было наблюдать за Кульманом незаметно для него. В магазине был только один посетитель мальчишка лет 12. Когда Гетлин вошёл, Мальчишка, запрокинув голову, разговаривал с Кульманом, высоким молодым человеком лет 23, с длинными светлыми волосами, гладко зализанными к затылку. "Покажите, пожалуйста, марки, только русские", не смело просил мальчишка. Осмотрев покупателя внимательным оценивающим взглядом, Кульман обернулся к шкафу, достал из него альбом, положил на прилавок и открыл. Дальше восхищённый мальчишка должен был листать сам. Кульман же обратился к Гетлину. Чем могу служить новому клиенту? О, у него хорошая зрительная память, с удовольствием ответил про себя Гитлин. Не беспокойтесь, я просмотрю кляссеры вот эти в витрине. А когда вы освободитесь? Пожалуйста, эту, указал мальчик на большую синюю марку с изображением рабочего, поднявшего высоко над головой красную звезду. А денег у тебя хватит? Эта марка дорогая. Тут написано 60 финингов. Тогда у меня еще останется 20 пфенингов. Вот, пожалуйста. Мальчик достал из кармана штанишек, кошелек и высыпал на прилавок легкие белые монетки. Последним упал с тяжелым стуком бронзовый полтинник. Мальчик взял две монетки себе, а остальные придвинул к Кульману. А тебе не жалко отдавать такую кучу денег за одну марку, да еще русскую? Мальчик отрицательно качнул головой. Он достал из внутреннего кармана курточки маленький самодельный кляссер, пинцет, Сам осторожно, стараясь не повредить зубчики, засунул в целлофановый кармашек. «До свидания!» «До свидания, Киндель!» Сноска. Мальчонка. «Почему он берет именно русские марки?» Полюбопытствовал Гетлин, когда за мальчиком захлопнулась дверь. «Разве вы не видите, что эти марки красивые?» «Да к тому же в школах только и говорят, что пора русских. Про Россию. Про все, что из России. Разве вы не знаете?» «Да и не только дети». Тот всем коллекционерам подавай русские марки. Да-да, вы правы. У вас есть марки Финляндии первых выпусков. Когда-то Гетлин был филателистом, он знал, что спросить. Вот видите, и вам подавай русские марки. Ведь тогда Финляндия была русской провинцией. Есть у меня эти марки, но они дорогие. Покажите. Осмотрев десяток марок, Вилли пренебрежительно отодвинул альбом. Не возьму. У них зубцы повреждены. Каталог разрешает продажу марок этого вида с повреждёнными зубцами от 1 до 3. За марки без повреждённых зубцов надценка 25%. Хотите убедиться? Нет, я всё это знаю, но эти мне не подходят. Как вам будет угодно. В воскресенье я ожидаю новую партию товара. Если хотите. Спасибо, возможно, загляну. До свидания. Ну что же, парень, пожалуй, подойдёт. Пусть старый барбос приглашает его завтра к себе в магазин. Там мы с ним и потолкуем. Хойзер, засунув большие пальцы обеих рук за подтяжки и похлопывая ладонями по пухлой груди, прохаживался из угла в угол в ожидании Гетлина. Уже без двух минут восемь, а его все нет. А в полдевятого Кульман должен прийти. Как же тут не волноваться? Звякнул колокольчик. Лиза отложила рукоделие и вышла в магазинчик. Хойзер услышал, как она поздоровалась с кем-то. Потом послышали шаги. И в комнату вошёл Гетлин. Ага, это вы. Хойзер шагнул навстречу гостю. Добрый день, добрый день. Здравствуйте. Ну как наши дела? Через полчаса явится. Отлично. Да, кстати, вы случайно не узнали фамилию и место работы того парня, что выдал резиденттуру? Вот именно случайно. Хойзер опустился в кресло, жестом пригласил гостя последовать его примеру. Нам чертовски повезло. Я почти всё выяснил. Это Зигфрид Вольф. Работает бригадиром на Кларисе. Активист, состоит в союзе СНМ. Сноска: Союз свободной немецкой молодёжи. Изумлению Гетлена не было границ. Какой же дурак вздумал вербовать явного коммуниста? Хойзер пожал плечами. Понятия не имею, дурак или нет, но ясно одно. Кто-то в Западном Берлине поговорил с ним. Я имею в виду Вольфа. Непрофессионально, что ли? Якобы ему пригрозили, что если он не примкнёт к национальному движению, то они разгласят, что отец его жены был нацистским офицером. А Вольф не испугался. Грубый примитив. В общем, всё дошло до Фопсов. Сноска. Сокращённое название народной полиции носит презрительный оттенок. Как вы узнали подробности? От Кульмана. Он оказывается живёт рядом с Вольфом, а тот раззвонил обо всём соседям. Вот мол, какие американцы. А вместе с ними и некоторые немцы. Гетлин встал и крупно зашагал по комнате, что-то обдумывая. Наконец, остановился перед Максом и сказал, словно бы это было самым обычным делом. Вольфа надо ликвидировать. Разработаем план, и после моего отъезда вы это сделаете. Я? Почему я? Хойзер даже отступил на шаг. Я на это не пойду. Нет, нет. Кто же спрашивает вашего согласия? Разве вы сами не понимаете, что Вольфа надо убрать? Ну и убирайте, раз это необходимо. А меня в такие дела не впутывайте. Я политический враг коммунистов, но вовсе не убийца. В конце концов, я социал-демократ. Плевать мне на вашу социал-демократию. Вам платят деньги, и я требую, чтобы вы выполняли мои задания. Понятно? Макс не успел ответить. Снова звякнул колокольчик, видимо, пришёл Кульман. Оба замолчали, выжидательно глядя на дверь. В комнату заглянула Лиза. "Макси, там тебя спрашивает какой-то молодой человек". "Пусть войдёт", распорядился Хойзер, всё ещё тяжело дыша. Кульман застал Макса и Вилли спокойно сидящими за столом. Прича, под всегдашней немного развязной манерой, обуревавшей его волнение, Кульман с наглаватыю смешкой принёс стол хозяина дома. Здравствуйте, господин Хойзер. Очень рад, что вы нашли возможность. Тут его светлые глаза остановились на бесстрастном лице Гетлина, и в них, этих бездонно пустых глазах, мелькнуло что-то похожее на любопытство и тревогу одновременно. Впрочем, это продолжалось какую-то секунду. Потом Кульман всё с той же наглаватой усмешкой обратился к гостю. Скажите на милость, вот не думал. И не ожидая приглашения, расслабленно опустился на стул. Предварительно отодвинув в сторону переносный столик с рукоделием и нитками. Слушайте, Кульман, у нас есть к вам деловое предложение. Начал было Хойзер, но Вилли перебил его. Я сам поговорю. Толстяк обиженно замолчал. В конце концов, чёрт его поймёт этого Гетлина, и то ему не ладно, и это не так. Кто ваш отец? начал Вилли после короткой паузы. А кто вы? осведомился в свою очередь Кульман. Осторожно. усмехнулся одобрительно Гетлин. «Но сейчас вопросы буду задавать только я. Понятно?» Было что-то жестокое в его глазах, что заставило повиноваться. «До 1945 года мой отец был блок-лейтером. Перед приходом русских он бежал в Баварию. Дальнейшая судьба мне неизвестна. Но зачем это вам?» «Чем вы занимаетесь?» Продолжал Вилли, не отвечая на вопрос Кульмана. «Разве вы не были у меня посвчера?» «Значит, торгуете марками». Кулман кивнул. Кому принадлежит магазин? От-то Келлерману, моему дяде. На каких основаниях вы с ним поладили? А как ей он мог выставить условия? Он болен, за товаром ездить в Берлин не может, сортировать его не в состоянии, торговать тем более. Старику ведь за 70. В общем, все дела веду я сам. Приходится только раз в месяц отчитываться. У вашего дяди есть наследники? Нет. Вся его семья погибла в феврале 1945 года при бомбёжке. Да, вы неплохо устроились. Мой друг Хойзер. При этих словах Вилли взглянул на Хойзера, который подсев к радиоприёмнику делал вид, что слушает чудесный тенор Руди Шюрики. Мой друг Хойзер сказал, что у нас к вам деловое предложение. Что же, это отчасти правильно. Но я лично склонен рассматривать вашу деятельность не только как возможность получить 2-3 сотни марок в месяц. Я смотрю на нее, как на борьбу против опасного опытного врага. Думаю, что могу вам прямо сказать об этом. Вы были членом Хайот, сноска, сокращенное название Гитлер-Югент. Кульман, наконец, сообразил. Дело серьезное. Вспомнилось, как в первые месяцы после капитуляции он, затерявшись в трамвайной сутылыке, незаметно соскабливал бумагу со схемой трамвайного маршрута. Эти схемы наклеивали поверх довоенных, стеклянных. И тогда из подсодорной бумаги выглядывало прежнее название княжеской площади – Адольф Гитлер-Плац. Вспомнилось, как в предвыборную кампанию он из-под тишка приписывал на плакатах СЕПГ свое толкование этой партии. Вот как погибнет Германия. Все это были комариные укусы, булавочные уколы, мелкое злобо-бессилие. Теперь же речь шла о чем-то серьезном. Кульман это почувствовал. Помните вы, чему учили вас руководители? Меня не учили, я сам учил. Я был шарфюрером. Тем более. Так вот, мы продолжаем борьбу. Большего я пока не скажу, не имею права. Готов вы к этой борьбе? Вы, сын национал-социалиста, бывший шарфюрер. Гетлинг при этих словах встал, взятый им тон требовал соответствующих внешних атрибутов. Миргнуло тут же опасение, а вдруг он рассчитал неверно. Что, если этому последующий Гитлер Югенте плевать на все идеи национал-социализма? Такие случаи бывали. Но опасения Гетлина оказались напрасными. Кульман, глядя на вставшего Гетлина, медленно поднялся, как некогда на параде. Я ничего не забыл. Я готов. А Хойзер, опустив голову, делал вид, что всё это его не касается. Что ему за дело, каким способом Гетлин вербует очередного сообщника? Какое дело ему, Хойзеру, на чем сыграет Гетлин? На идеях национал-социализма или на ангельской кротости и любви к ближнему? Хойзера это не касалось. Кем бы ни был Гетлин раньше, сейчас он пришел от Боба, и они все вместе должны опрокинуть коммунистов. Потом будет видно. Теперь конкретно. Гетлин вытащил из кармана план с Шварцем, Фельзой и окрестностей, развернул, положил на стол, разгладил руками. «Вот город, вот шоссе. Смотри». Он поманил пальцем Кульмана, тот подошел. Немедленно и Хойзер подсел к столу. «Смотрите, как было бы удобно, если бы вот здесь, на драконьем холме, нашлось такое укромное местечко, скажем, вроде грота. Ты, Зигфрид, походи там завтра, ведь завтра воскресенье. Если что-нибудь найдешь, скажешь господину Хойзеру. А теперь все, иди». После ухода Кульмана Гетлин вновь мысленно вернулся к своей ссоре с Хойзером. Конечно, силой его не заставишь, это бессмысленно. Значит, и говорить об этом нечего. Пока надо обходить острые углы, но придёт день, и этот социал-демократ получит по заслугам. Ну, господин Хойзер, начало положено, и кажется, удачно. Подбор людей продолжим вместе с вами, а посадочные площадки и места для тайников я поручу Кульмену. По-моему, ваш возраст, положение. Благодарю, Хозер поспешно кивнул, выгля весьма внимательным. Я же сказал вам, что вы мне нужны, следовательно, приходится заботиться. Людей вроде вас нынче не скоро сыщешь, а без такой опоры на месте чего бы я стоил? Вилли, натянув до подбородка мягкую перину, мысленно подводил итоги своей поездки. Кажется, и на этот раз я справился неплохо. Боб, может быть, доволен. Группа создана, площадки подобраны, тайники устроили. И чего я тогда сомневался? Сегодня можно и домой. Он отбросил в сторону перину, встал и, поставив посредине комнаты стул, занялся гимнастикой. Потом, с удовольствием ощущая, как кровь быстрее побежала по жилам, мышцы опять обрели упругость, а кончики пальцев рук гудят от напряжения, он умылся над фаянсовым тазиком, поливая сам себе холодную воду из кружки. Конечно, это было не ахти, как удобно, но Гетлин нарочно выбрал старую гостиницу, не без основания считая, что здесь на него вряд ли кто-то обратит внимание. Одевшись, Вилли вынул из-под подушки бумажник. Там, среди разного хлама, лежал листок бумаги с нанесёнными на нём чёрными точками. Сам по себе этот листок ничего не говорил, но если наложить его на карту Шварценфельза и окрестностей, то можно получить точные координаты трёх тайников для оружия, пока пустых, и двух посадочных площадок. Второй такой листок Вилли на всякий случай оставил у озера. Повертя в зашифрованные кроки в руках, Он некоторое время соображал, как бы понадёжнее их упрятать, но так ничего и не придумав, сунул обратно в бумажник. В ресторан идти не хотелось, зачем мазулить людям лишний раз глаза? И, взяв стул, он подсел к окну. Погода испортилась, на улице было сыро, с хмурого неба надоедливо моросил мелкий дождь. Черепичные крыши и мостовая тускло блестели, ветки деревьев качались от порывов налетавшего ветра. Изредка по улице пробегали автомашины, печатая на сыром асфальте следы протекторов. Велосипедисты, прижав руками плащи к рулю, как зачарованные, двигались вереницей по велосипедной дорожке. Мысленно Вилли снова вернулся к стычке с Хойзером. Старый барбос, трус! Неужели придется уехать, так и не прикончив Вольфа? Осталось одно – самому убрать Вольфа, даже если для этого придется задержаться в Шварценфельде еще на несколько дней. Не зная Вольфа, он остро ненавидил его, одного из миллионов строителей Новой Германии. Надо было физически с ним расправиться, убедиться, так ли могут умирать эти новые молодые коммунисты, как те, которых он расстреливал в концлагере. Решив что-либо, Вилли тут же начинал действовать. В тот же день он побывал у Кульмана на Корнгассе, и тот, сопроводив свою старушку, через окно ванной показал ему расположенный по соседству небольшой домик Вольфа. Просидев около часа в ванной, Вилли увидел, как к дому подъехал на велосипеде высокий мужчина лет 27 в синей блузе S.N.M. Это и был Зигфрид Вольф. 2 дня Вилли наблюдал за Вольфом. Он установил, что тот ездит на шахту Кларисса на велосипеде и также возвращается домой. Путь почти везде проходит по людным улицам, но в одном месте Вольфу приходится проезжать по шоссе вдоль крутого берега пруда, заросшего кустами. И здесь почти не бывает прохожих, особенно в то время, когда Вольф возвращается со второй смены в 2 часа ночи. Тут Вилли и решил караулить Вольфа. Первый день не принёс удачи. Видимо, Вольф отдыхал после смены. Но следующей ночью Вилли при тусклом свете газового фонаря увидел свою жертву. Дорога в этом месте шла в гору, и Вольф подвигался вперёд медленно. На шоссе больше никого не было видно. Подождав Когда Вольф поравняется с ним, Вилли выстрелил. Вольф вздрогнул от неожиданности и, привстав в сиденье, стал отчаянно жать на педали. «Не попал!» — мелькнуло в голове Вилли. Выскочив на шоссе, он открыто стал стрелять в согнутую спину Вольфа. От того ли, что было темно, или потому, что давно не стрелял, но в цель он попал только после третьего выстрела, Вольф, изо всех сил жавший на педали, вдруг вскинулся и свалился в кювет. Педаль заскрежетала по асфальту. Вилли почему-то запомнилась, что заднее колесо велосипеда еще вертелось. Тускло мелькали спицы. Гетлин несколько прыжков подскочил к Вольфу, пытавшемуся подняться, и в упор выпустил в него все оставшиеся пули. Швырнув теперь ненужный пистолет в воду, он бросился вверх по откосу. Хойзер проснулся от того, что кто-то тихо, но настойчиво стучался в жалюзи. Он встал, зажег ночную лампу и подошел к окну. «Кто там?» – спросил он остороженно. «Это я, Вилли. Не поднимайте шума, свет не зажигайте. Впустите меня». Хойзер провел Вилли в ванную комнату и только тут включил свет. «Что случилось? Разве вы еще не уехали?» Он был перепуган. Его лишенное очков лицо показалось Гетлину еще более неприятным. «Нет, как видите. Дайте какой-нибудь костюм добраться до Берлина. Я потом верну». Вилли стащил с себя пиджак, Правый рукав, который был забрызган тёмными мелкими с булавочной головку пятнами. Такие пятна всегда получаются при стрельбе в упор. Взглянув на них, Хойзер всё понял. Вы Вольфа, спросил он сипло. Гетлин раздражённо передёрнул плечами. Берите этот пиджак и забросьте куда-нибудь. Засуньте под ванну, потом уберу. Нет, прячьте сразу, как следует. Хорошо, хорошо, спрячу, не беспокойтесь. Я ведь не враг себе. Через несколько минут Хойзер вернулся с зеленой охотничьей курткой. «Вот, это вам подойдет. Я носил ее лет пятнадцать назад, когда был постройнее». Вилли натянул куртку. Немного жало подмышками, он был выше Хойзера, но, в общем, сносно. «Ну что ж», — он взглянул на часы. «Поезд идет через час. Все вышло как нельзя лучше». «Ну-ну, не трусьте, бодрее старина». Он похлопал Хойзера по плечу и ушел. «Кто это приходил?» Спросила Лиза, когда Хойзер заперев дверь и потушив в ванной свет, вернулся в спальню. Вилли Гетлин. Это какой Гетлин? Тот, что привёз сигары? Да-да, спи. Правда, он симпатичный. Да перестань ты ради бога. Оставь меня в покое, спи. Лиза обиженно замолчала, но перед её глазами долго ещё стояло энергичное улыбающееся лицо Вилли. Зачем же он приходил ночью, подумалось ещё. Она хотела спросить мужа, но он, как ей показалось, уже сонно посапывал на своей кровати. Будить его не стоило, и Лиза вскоре тоже заснула. Но, Макс, разве мог он уснуть? Уснуть после того, как увидел эти темные пятна. Уснуть, зная, что за брызганой кровью пиджак лежит у него в ванной. А разве не мог Гетлин, побывав у него в доме, оставить и другие следы? Поезд подходил к Берлину. Откинувшись на спинку сиденья, Вилли рассеянно смотрел в окно. Он с наслаждением думал о том, что еще сегодня попадет в роскошный ресторанчик на Куддам, подцепит какой-нибудь Кудемхен. В вагон вошли сотрудники народной милиции. Началась обычная перед въездом в Берлин проверка документов. Зная, что его паспорт в полном порядке, Вилли спокойно наблюдал, как молодой полицейский вежливо спрашивал у пассажиров документы, внимательно рассматривал их и затем, взяв под козырек, возвращал владельцам. Видимо, вся эта процедура доставляла ему немалое удовольствие. Наконец он подошёл к вилли. "Будьте добры, ваш паспорт", протянул ему руку. "Пожалуйста". Вилли полез в карман, но рука его не ощутила ничего. Карман был пуст. Вилли вспотел от ужаса. Он вспомнил, что переодеваясь у озера, в спешке не вынул из своего пиджака паспорт, лежавший не в бумажнике, а отдельно в правом кармане. Он растерянно взглянул на полицейского, и это решило исход дела. Товарищ Вахмистр позвал полицейский своего начальника. У гражданина нет документов. Вахмистр сейчас же подошёл к ним, внимательно посмотрел на Вилли, тот отвел глаза в сторону. "Прошу следовать за мной", сказал Вахмистр, и они втроём прошли в служебное купе. "Вам придётся побыть здесь до приезда в Берлин. После проверки вы сможете следовать по своим делам", заверил Гетлинг Вахмистр. И приказав полицейскому оставаться вместе с задержанным, пошёл проверять документы дальше. Вилли лихорадочно обдумывал, как выпутаться из этого дикого, нелепого положения. Такой идиотский провал после всего, что он сделал в Шварценфельзе. Так бездарно засыпался. Был бы у него пистолет, впрочем, стрелять тоже опасно. Гетлин смотрел на добродушное лицо полицейского, на его полные губы и мягкий подбородок. Это киёува-лён. Что если применить дзюдо? Нет, не подходит. На смерть сразу не убить, а шум остаётся одно. Прыгать из окна уборной. Риск огромный, но другого выхода нет. Взглянув добродушно на полицейского, не спуская с него глаз в опасении какого-нибудь подвоха, Вилли сказал: "Не проводите ли вы меня в уборную?" Немного поколебавшись, полицейский встал и, открыв дверь, вышел в коридор. Вилли последовал за ним. Чтобы рассеять его подозрения, он отдал ему свой макинтош и чемоданчик. «Я попрошу вас пока подержать это», — сказал он и вошел в уборную. Закрыв дверь, Вилли кинулся к окну и, стиснув зубы, чтобы хоть как-нибудь унять волнение, мгновенно опустил раму. Струя воздуха ударила ему в лицо и взъерошила волосы. Вилли встал на унитаз, спиной к окну, откинувшись назад, просунул в окно руки, голову. Ухватился за водосточный желоб и, резко рванувшись, очутился на нижней раме. Поезд стремительно нёсся к видневшемуся на горизонте огромному городу. Ветер нещадно бил в лицо, не давая дышать. Волосы спутались, лезли в рот глаза. Он вцепился в жёлоб и вытянул наружу ногу, отодвинувшись к краю окна. Переложил руку на раму, подтянулся к другой стороне окна, опершись на раму ладонями и прижавшись левой щекой к вагону, выпростал вторую ногу. Теперь он был свободен. Впервые посмотрев вниз, Вилли вдруг увидел, что прямо под ногами бежит третий рельс. Сноска. В Германии ток подаётся к коллектор поездам не по проводам над линией, а по рельсу сбоку пути, как у нас в метро. К чёрту, этого ещё не хватало, подумал Вилли и вдруг сообразил, что полицейский в любую секунду может открыть своим ключом дверь уборной. Не раздумывая, он, как на турнике, опустился вниз. Что-то резко ударило его по ногам. Но у Вилли хватило еще сил оттолкнуться от стенки вагона, чтобы упасть по ту сторону третьего рельса.